В ресторане вдруг сломался музыкальный центр, и музыка смолкла. Ей отчетливо слышно было каждое произнесенное имя слово, и она с удовлетворением отмечала, как уходят из ее души сомнения, как тает предательское почти, которая чуть не сбило ее с толку сегодня утром, как растет, поднимает голову и скалит зубы проснувшаяся ненависть. Он уверял, что продолжает любить ее, назначал ей встречи в небольших городках между Страсбургом и Баден-Баденом, снимал номера в гостиницах, укладывал ее в постель, смотрел в глаза и говорил слова, а сам все это время жил с молоденькой полькой и тратил на нее те деньги, которые воровал у Веры. Наверное, и на юг Франции, на дорогой курорт он ездил вместе с ней купался в море, валялся на песке, ходил на яхте. Украденных у Веры денег было тот момент более чем достаточно. Когда он обмолвился, что должен съездить на несколько дней в Ниццу по делам, Вера сказала, что хочет поехать с ним. Но Воркуль отговорился, дескать, у него там встречи, переговоры, он будет занят и, возможно, не останется на одном месте, вынужден будет съездить еще в пару мест. Короче говоря, не взял он с собой Веру, А эту сучку взял, и не было у него там никаких дел. Блондинка потянулась к Валерию, он наклонился к ней, и они нежно поцеловались. Сквозь стекла очков глаза Веры буквально впились в парочку. Точно так же, когда-то и она целовалась с Валерием в ресторанах, барах, клубах и на вечеринках. И точно таким же было движение, которым он поворачивал голову перед поцелуем. И точно так же он клал руку на плечо, веря, как сейчас положил ее на плечо блондинки. Ничего не меняется. Приверженец собственных привычек, хранитель традиций.